Глава пятая. Говорят, что время лечит. Врут безбожно. Время не лечит, просто со временем мы привыкаем ко всему. Я знала, что от себя и своих чувств не сбежишь, но все равно искала спасение в переезде. Я просто собрала небольшой чемодан, уволилась с работы и выкинула старую сим-карту. А потом поехала на вокзал и купила ближайший билет к морю. Я сказала, что мне все равно куда. «Главное, чтобы море было». Ближайший автобус ехал в Абхазию. Сухум. Первая точка моей новой жизни. Мне повезло. Вселенная, походу, решила реабилитироваться за неудачу в любви. И моей попутчицей оказалась говорливая Анита. Мы с ней разговорились, а к концу путешествия я уже знала, где мне остановиться и кто мне поможет открыть свой магазинчик. Мы приехали ночью. Я заселилась с комфортом в гостиницу и просто провалилась в сон. Снился мне Петров, его руки, глаза, губы. Как же мне хотелось, чтобы он меня прижал к себе и сказал, что все просто глупый сон, и он тоже меня любит и жить без меня не может. Мечты. Глупые мечты. Я сказочница. Он всегда смеялся, что нужно смотреть на жизнь более серьезно. А если мне не хочется серьезно? Если мне комфортно так. Смотреть на мир через розовые очки и видеть все не в серо-черных тонах, а в разноцветных. Если мне хочется смеяться и улыбаться. Ночь прошла тяжело. Я совершенно не выспалась, но пора идти и начинать новую жизнь. Месяц спустя. Время не лечит. Мне все так же больно. Все напоминало о Петрове. Вот под эту песню мы вместе пили а я слушала о его очередном разочаровании. Под эту мы танцевали, гуляя по ночному городу. Эта машина такая же, как у него. У мужчины запах его одеколона. По-моему, я схожу с ума. Он везде мне мерещится. Поэтому я полностью влилась в работу, чтобы не думать. Смогла арендовать небольшой магазинчик, в котором раньше продавали сувениры, а теперь я переделала его под цветочный магазинчик у моря. Сначала занялась ремонтом, так как в душе была серость и тоска, на стенах появились яркие цвета, желтый как солнце и лазурный как море. Договорилась с местными поставщиками цветов о завозе с постоянной периодичностью, закупила красивые корзиночки и коробки для оформления букетов. И вот, все готово. Мой магазинчик смотрелся весело и нравился туристам, но на душе все равно было тоскливо. Я скучала. Ужасно скучала по нему, хотела услышать его голос, набирала его номер, но клала трубку, даже не услышав первых гудков. Да, я трусиха, но так легче, чем страдать.